Письмо 159-е от Маркиза де Марте к Виконту де Вальмону. Записка. «Я не люблю, когда скверные поступки сопровождаются скверными шутками. Это и не в моем вкусе, и не в моих обычаях, когда я недовольна кем-нибудь, мщу. Как бы вы ни были собой довольны в данную минуту, не забывайте, что не в первый раз вы заранее... и в полном одиночестве рукоплещите себе в предвкушении победы, которая ускользает из ваших рук в тот самый миг, когда вы себя с нею поздравляете. Прощайте. Париж, 6 декабря, 1700.